Глава 405. Театр одного актёра. Неслыханно. Как только аукционист объявил стартовую цену, на весь зал раздался громкий и полный ярости голос, сопровождаемый подавляющей аурой. Она разлилась по всему залу, будто принуждая каждого почувствовать желание склониться к земле. Такой поворот событий стал неожиданностью, но больше всех ошеломлён был Эсма, оказавшийся рядом с источником недовольства. Именно так негодующим был никто иной, как Ворон, который вдруг резко вскочил и залучал праведный гнев. Что происходит? Кто это? Мне тяжело дышать. Джекрис, сделай что-нибудь. Голоса, полные недоумения, страха и злости, наполняли пространство, пока из верхних лож одновременно не выплюснулось около 4 ауров, которые совместными усилиями нивелировали воздействие чужой силы. Эсма, твой друг весьма невежественен. Отец Юноша, услышав это, вдруг вскочил и посмотрел туда, откуда доносился знакомый голос. Я, довольно. В Воронвы, молодой учёный давно уже не чувствовал такой растерянности, находясь в ситуации, в которой не мог объяснить происходящее. Я терпеливо ждал и хотел верить, что долетевшие до меня слухи лишь клевета, цель которой опорочить столь славную империю. Но теперь, что я вижу? Мой нерождённый брат уже практически стал рабом. Тысячелетиями нас боялись и обожествляли, но, кажется, вместе с нашим исчезновением исчез и ваш страх, люди!» Столь странное и абсурдное заявление было сродни грому средь ясного неба, заставляя присутствующих испытать целую гамму эмоций, от полного замешательства до прострации. Единственным, кто мог объяснить, что тут происходит, был разбойник. Услышав цену в 500 тысяч золотых, Тот подсознательно активировал ускорение времени на выпов из реальности, дабы не закричать и подумать над тем, как ему следует действовать дальше. Яйцо дракона было таким же ценным, как и яйцо мантикоры, и он хотел его получить во что бы то ни стало. План, придуманный им, был амбициозен, но весьма ненадежен, и вероятность успеха зависела не от него, а от чистой удачи. Однако он был готов рискнуть. Всё, что нужно было сделать, это сыграть новую роль, притворившись не кем иным, как драконом. Но именно в этом и была самая главная сложность. Ведь требовалось убедить всех и каждого, что он является существом, прожившим тысячи лет. Его слова всё ещё немым хом стояли в тишине большого аукционного зала и желающих начать выяснять правду пока не находилось. Слишком много стояло на кону. Даже император и прочие, нахмурившись, молчали, так как ситуация была довольно щекотливой. С малых лет все знают, что драконы – это могущественные звери, и если сейчас перед ними взаправду стоит один из них, то нужно очень тщательно продумать каждый следующий шаг. Ведь любое резкое движение или косой взгляд могут спровоцировать ярость монстра. Им лишь осталось понять, правда ли все это, ну или сделать ставку. Возможно ли, что он говорит правду? Женщина, известная среди кланов тем, что смогла усилить потенциал развития человека, обратилась к своей спутнице, которая задумчиво разглядывала ворона. "Не знаю, как и сказала, я слышала лишь слухи. И да, в одном из них говорилось, что он может принять форму дракона. Возможно, что это его истинный облик, а возможно, он просто хочет обмануть всех нас. А что думаешь ты?" Хм, девушка взглянула на свою бабушку и улыбнулась. "Я думаю, что мы скоро узнаем." В итоге все пребывали в нерешительности, и Ворон, не теряя времени, стал действовать, двинувшись в сторону сцены и ожидая первого несогласного. Кто-то обязательно захочет убедиться в том, что он не высшее существо, и даже если есть шанс умереть, такой идиот обязательно найдется. Под взором сотен пар глаз он шел в тишине, контролируя свои движения и мимику лица, чтобы никто не мог догадаться о его блефе. Ощущая, как всё больше и больше людей готовятся сделать свой ход, разбойник взглядом зацепил кого-то из толпы и прищурившись недовольно нахмурился. Всем своим видом он показывал, что знает, что у него, да и не только у него на уме. И тут, заметив прищур отливающихся янтарным золотом глаз, вновь замер в нерешительности. Это было до смешного нелепо, но именно эта нелепость и играла важную роль. Ведь кто в здравом уме рискнёт обманывать представителей десятков стран, королевств и империй кланов? Так значит, вы дракон. Когда до цели осталось шагов 10, на пути разбойников стал мужчина, выглядевший весьма невозрачно. Взгляд его глубоко посаженных глаз, такой же выразительный и безучастный, остановился на парне. Это довольно громкие слова для короля далёкой захоудалой страны, как Адаморона. Те, кто не знал о Вороне, тут же начали обсуждать услышанное. И напряжение, висевшее после его слов, начало спадать. Словно все они только что увидели, как монстр, испугавший их, снял свою маску, и под его костюмом оказался какой-то жалкий бедолага. Как дерзко. Понимая, что сейчас творится в головах представителей высших сословий, Ворон остановился и, глядя на стоявшего перед ним человека, прищурившись, спросил: Ты готов умереть за возможность доказать обратное? Он говорил не громко, но манипулируя тембром и тоном, Уилл мог добиваться впечатляющего эффекта. Голос, похожий на едва слышный рокот, исходящий из глотки древнего зверя, словно гипнотизировал жертву. И во вновь повисшей тишине можно было расслышать нервное сглатывание. Он ужас поколений и благоговение миллионов. Он мудрость веков и ярость мира. Он жадность собственного я и слабость своей гордыни. Он дракон. Создавая в своей голове образ того, кого никогда не видел, Уилл пытался передать именно такие чувства и эмоции. Но слова должны иметь вес, и поэтому новоиспечённый дракон ждал такого вот выскочку, на примере которого он сможет объяснить, почему не стоит злить древних. Сейчас был подходящий момент для того, чтобы перевоплотиться, продемонстрировав ярость. Но внезапно его планы были нарушены. Мужчина, стоявший перед ним, замер, будто не зная, что делать дальше, и натянутая струна нервозности уже начала распространяться. Пока неожиданно тот широко не улыбнулся, сменив маску невзрачного дворянина на уверенного в себе хищника. "А, ты ошибаешься, посланик. Я готов убить тебя за возможность доказать это". Его ладонь неожиданно превратилась в лапу какого-то монстра, рванув к шее разбойника. Но тот, скинув руку, в которой уже был зажат кинжал, тут же активировал парирование и, поднырнув под вытянутую клишню, оказался сзади противника, и, использовав отработанное движение, ударил того рукоятью, применив шок. За это время он уже успел идентифицировать мужчину, но появившаяся информация не дала никаких зацепок. и заподозрив что-то неладное, парень решил воспользоваться сферой откровения. В момент, когда та пришла в действие, присутствующие увидели, как с некоторых гостей спадает личина, представляя им людей в рясах и масках. Культ Люамиолы? Ворон мгновенно узнал эти одеяния, и в памяти тут же промелькнуло все, что было с ними связано. А затем, будто вспышка, пришла догадка. Они пришли за яйцом. Видимо, сперва культ хотел его купить, не поднимая шумихи, ведь Империя — это не маленькая страна Эль-Лако, где даже убийство лорда сошло им с рук. Вот только Ворон снова встал на их пути и своим представлением поставил этот план под угрозу. Хм, нет, весьма натянута. Может, я играю им на руку, им нужна эта шумиха? Но если они пришли не за яйцом, то зачем? Или же за кем? Разбойник помнил похищение Йома, с целью которого он пока так и не разобрался, поэтому не исключал этого варианта. На таком редком событии наверняка найдется много существ с рангом герцог и даже... Ворон замер от очередной мысли и тут же стал искать глазами девушку, которую видел в компании княгини, и, заметив, как ту окружили четверо врагов, скривился, глядя в сторону яйца. Но в самом деле, даже если я прав, её не убьют сразу. Ну или что они там хотят с ней сделать? Решение пришло довольно быстро, и перестав метаться между спасением Роул и кражей яйца, разбойник сосредоточился на втором варианте. В зале уже начал твориться хаос, так как членов культа оказалось слишком много, и они, словно ставя целью устроить кровавую баню, ничьи тя никого нападали на каждого. Уже можно было увидеть трупы некоторых гостей, попавших под неожиданную атаку, но благодаря тому, что это был дворец императора, стражники среагировали максимально быстро. Это было какое-то наваждение. Тихое и мирное место в секунду превратилось в поле боя. Особенно пугающим было количество скрывающихся врагов, сумевших миновать охрану замка. О, блудкий, как вы посмели? Один из гвардейцев, увидев, как кто-то из противников запустил в сторону императора мутно-жёлтое газовое облако, тут же прыгнул ему навстречу и выставив щит, окружил себя красным светом. Облако, столкнувшись с этой оболочкой, стало шипеть, и в итоге лужа растеклось у ног стражника, но, к сожалению, на всех их не хватало. И то тут, то там падали мёртвые тела дворян, что сопровождалось криками боли и ярости.